Глава 59. «Hearing the way» — ударяясь о стену. «Я люблю это место. Оно пьянит так же, как ты». Из кинофильма «Хороший год». Я продолжала писать. Он был красавец, гений этого своего места. Он смотрел на то, как она входит в море или выходит, и, не переставая, думал о ней, о своей Афродите. Он знал, чувствовал, что она оставит уже оставила в нем после себя послевкусие очень винное и пьяное. В каком-то смысле она заклеймила его как необъезженного жеребца. Если вы получили хорошее воспитание, не братайтесь с дурно воспитанными людьми. Неотёсанные поверхности царапают глянец. Есть вещи, которые оставляют шрамы, и у большинства из нас есть такие шрамы не только на теле. Иногда на нас стоят чьи-то клейма. Должен сразу сообщить, что она оказалась одной из самых интересных, умных, упрямых, страдающих, чувствительных, властных, элегантных, трудолюбивых, изобретательных, неуступчивых, отважных, привлекательных, гордых, ледяных, романтичных и проводящих меня в бешенство женщин, каких я когда-либо знал. Это был первый наш с ней сеанс психотерапии. Каждому отпуску своя книга. В этом был Ирвин Ялом со своей мамочкой.